Глава 12. Дублёр. Стоило ему открыть дверь, как он сразу же почувствовал изменения в комнате. Тонкая пеньковая верёвка беспорядочно валялась на матрасе, а в мутном нечистом воздухе ещё витал запах расплавленного воска. Откуда-то из угла доносился хруст печенья. Он запер дверь, постояв около неё ещё немного, и потихоньку начал приближаться к этому тёмному углу. В тусклом свете свечи появились две грязные босые ступни, и мигом, словно испуганные крысы, исчезли. Из темноты на него уставились два блестящих глаза. Хотя лица девочки не было видно целиком, но по непрерывному хрусту можно было понять, что она продолжает поглощать печенье. Он шагнул вперёд. «Не приближайся!» Вылетело невнятное предупреждение из её набитвы едой рта. Его взгляд зацепился за холодный отблеск. Подняв свечу выше, он увидел, что девочка держит в правой руке циркуль. Он отошёл к матрасу, взял бутылку из-под водки и поставил туда свечу. Она освещала его самого, но вокруг стояла всё та же непроглядная тьма. Он достал из сумки батон хлеба и воду, подумав, разломил хлеб на две половины, подошёл к краю, куда не достигал свет, присел на корточки и положил бутылку с водой и кусок хлеба на землю. Какое-то время в углу напротив стояла тишина, но через несколько секунд до него донёсся шелест одежды по бетонной поверхности. Ползшую по полу девочку можно было еле-еле различить в темноте. Затем две чумазые руки схватили воду с хлебом и скрылись из виду. Он вернулся на матрас и, взяв вторую половину батона, принялся жадно есть. Напротив тоже раздавалось жевание, иногда перемежаясь звуками глотания воды. Они сидели порознь в темноте и при свете свечи и ничего не говорили. Этот жалкий свет создал стену между ними. Он не мог видеть её но мог почувствовать её жажду и животный голод. Стало быть, её попытка побега провалилась. Даже имея большой моток верёвки, девочка не смогла вылезти. Она пролежала на полу целый день. Смочь вернуться сюда было большой удачей. В мягком свете свечи этот совершенно неромантический ужин продлился буквально несколько минут. Он быстро расправился с половиной батона, Но совсем не наелся, да ещё и почувствовал сильную жажду. Цокнув языком, сполз с матраса и пошёл в другой угол. Проверить, осталось ли что в бутылках из-под пива. В итоге только из одной удалось извлечь несколько капель прокисшего пойла. В этот момент он услышал лёгкий шорох. Бутылка с водой выкатилась из темноты, ударилась о его ногу и остановилась. Он наклонился, чтобы поднять её, встряхнул, открыл, и одним глотком опустошил оставшуюся половину. В желудке, наконец, появилось чувство наполненности. Отбросив бутылку в сторону, он повалился на матрас прямо в одежде. Затем, взяв подсвечник, задул свечу. Комната снова погрузилась в темноту. Девочка издала короткий удивлённый вскрик, но затем снова замолчала. Он мог почувствовать, как она лежит, съежившись в темноте за его спиной и впившись в него взглядом. Возможно, в ее руке до сих пор был зажат циркуль. Но это ощущение не могло помешать ему погрузиться в сон. Он не знал, сколько часов проспал. В тихом темном месте под землей время суток не имеет значения, и течение времени тоже останавливается. Говоря точнее, Он проснулся из-за чувства голода. Вчерашняя половина батона уже успела перевариться. Он поднялся и, достав зажигалку из кармана, зажёг свечу. В комнате снова загорелся маленький огонёк. От этого даже стало теплее. Он протёр глаза и машинально посмотрел назад. В приглушённом свете глаза девочки по-прежнему блестели. Даже её поза не изменилась. Похоже, этой ночью она не сомкнула глаз. Но ему было не до этого. Если уж он проснулся, значит, нужно идти работать. Наличка, которую ему удалось получить в прошлый раз, уже давно превратилась в кучу пустых бутылок в углу комнаты. Если он не соберёт достаточно мусора, чтобы обменять его на деньги, то придётся голодать. Вынув из кармана смятую пачку сигарет, Он поднёс одну к огоньку свечи и прикурил. Затем, вытащив свечу и взяв сумку с пола, направился к выходу. Он прошёл через трубопровод, открыл круглую дверь и пошёл по основному дождевому водостоку направо. Пройдя несколько метров, услышал, что за его спиной доносится хлюпающий звук шагов по воде. Повернувшись и посветив свечой, он увидел девочку. Она держала портфель и с паникой на лице смотрела на него. Однако он молча продолжил свой путь вперёд. До него снова донёсся плеск воды, и девочка упорно следовала за ним, держа небольшую дистанцию. Он снова повернулся и, не говоря ни слова, посмотрел на неё. Девочка тоже взглянула на него и попыталась незаметно убрать за спину руку, похоже, пыталась спрятать циркуль. Двое ещё несколько секунд в ожидании смотрели друг на друга, но потом девочка, набравшись смелости, заикаясь, сказала. Ты! «Ты поможешь мне выбраться?» Пообедав, Дзян Тин взяла моющее средство и с контейнером для еды в руках пошла в комнату с кипяченой водой. Там начисто отмыла контейнер и медленно направилась в кабинет по коридору. Вернувшись в класс, она увидела учителя Джоу, возглавляющего комитет комсомола, и классного руководителя. Они стояли около кафедры и что-то обсуждали. Заметив её, классный руководитель позвала. «Дзян подожди». Девочка удивлённо обернулась и, увидев, как учитель Джоу смерил её взглядом, почувствовал себя ещё более скованно. «Хорошо, я возьму её с собой, пусть попробует». Он взял камеру, лежавшую на кафедре, и махнул рукой Дзян -тин. Пойдем «Пойдём со мной». Она взглянула на классного руководителя, та улыбнулась. «Иди». «Учитель Джоу хочет дать тебе важное задание». Что это было за важное задание, ей так и не сказали. Джоу широкими шагами шёл по коридору, и Цзян Тин оставалась лишь послушно следовать за ним. Так они прошли до конца коридора, спустились вниз на первый этаж, а затем снова прошли по длинному коридору. Внезапно Цзян Тин догадалась об их цели и непроизвольно замедлила шаг. Учитель Джоу открыл дверь в актовый зал и, повернув голову, увидел, что Дзянтин стоит в нескольких метрах от него. На ее лице была неприкрытая паника. Что там застыло? Быстрее заходи. Дзянтин сделала два шага вперед, но вновь остановилась. Учитель Джоу, какое у вас ко мне дело? Спасти представление, нетерпеливо ответил он. Побыстрее! Пройдя мимо рядов кресел и взобравшись на сцену, они зашли за кулисы. В ладони Дзиантин покрылись холодным потом, а страх только увеличился. Наконец, учитель Джоу открыл дверь репетиционной. Перед глазами Дзиантин предстала комната, где сейчас стояла мана, одетая в белое платье, весело болтающая с двумя другими девушками. Она недоуменно взглянула на Дзиантин, и в её взгляде вмиг появилась враждебность. Тот парень, кажется, Янле, наоборот, не был удивлён, а лишь дружелюбно улыбнулся ей. «Не сидите без дела, идите переодеваться!» Учитель Джоу посмотрел на часы. «У нас меньше часа до репетиции!» Он тут же распахнул шкаф около стены и принялся перебирать вывешенные в ряд платья, бормоча что-то под нос. «Ох, нашёл!» Взял одно платье и кинул дзянтин. «Иди в примерочную, собираемся здесь через две минуты». Остальные девочки тоже встали и подошли к шкафу, чтобы взять свои театральные костюмы, а затем, смеясь, одна за другой поспешили в примерочную. Дзян Тин поняла, это подготовка к премьере «Дитя морей», большого спектакля «Дню английского языка». Актеров выбирали из всех классов старшей школы, среди них были и знакомые лица. Увидев, что Дзянтин пребывает в растерянности, несколько девочек подбежали помочь ей. «На спине есть молния. Просто застегни до талии. Если очень хлопотно, можешь не снимать штаны. Так не пойдёт. У учителя Джоу высокие требования. Он каждый раз говорит нам одеться подобающе. Он называет это иммерсивность. Ты что, дурочка? Если подвернуть штанины, тогда и не будет видно. Всё равно юбка закрывает». Они принялись трещать на перебой. Цянтин же не знала, что делать. Она перевела взгляд на темно-красную юбку, обрамленную белым кружевом, у нее в руках, и вдруг заметила имя изящно вышитое на этикетке у пояса Су Линь. Дзянтин вышла последней. Остальные, включая Мана и Янле, стояли в кругу посередине репетиционной. Учитель Джоу выглянул из-за камеры и передал ей стопку скреплённых листов бумаги. «Это сценарий». Его взгляд всё это время был направлен на маленький экран камеры. «Твой персонаж — служанка С. Слов немного, поэтому быстро запомнишь. А ещё распусти волосы». Дзян Тин зажала сценарий под мышкой и, сняв резинку, распустила волосы. «Неплохо». Джоу вышел из-за камеры и улыбнулся ей. Ты стоишь третья спереди и по правую руку, наискосок от принца. Дзян сделала, как он указал. Встав на своё место, подняла голову и в ту же секунду встретилась с холодным взглядом Ма На. Её пробрала дрожь, и она быстро опустила голову. «Хорошо, сегодня начнём репетировать с четвёртого акта». Учитель Джоу хлопнул в ладони. «Дзянтин, сейчас ты можешь читать прям с листа, остальные должны давать реплики наизусть». Все сразу же оживились. Одна только мана стояла, скрестив руки на груди и свирепо смотря на Дзянтин. «Ма, принцесса начинает». Все выжидающие уставились на нее, но она ничего не говорила, продолжая стоять в прежней позе. «Что такое?» — учитель Джоу нахмурился. «Снова забыла слова?» Нет! Мана скривила лицо. «Очень непривычно с новенькой. Нет того самого ощущения». «Привыкнешь», — бросил учитель. «Разве ты не хочешь стать знаменитостью? Так трудно принять такой пустяк». «Одним больше, одним меньше. Зачем набирать кого попало?» Она закатила глаза. «Нечем больше заняться?» Сулинь бросил учебу, и нам нужно было найти того, кто заменил бы ее». Учитель Джоу начал терять терпение, иначе на сцене нарушился бы баланс. «Найти-то нашли», — не унималась мона «Но на новенькую тяжело смотреть». Цзян Тин резко вскинула голову. Ее лицо покраснело настолько, что казалось, будто сейчас из него брызнет кровь. Она крепко впилась в сценарий, отчего бумага издала хруст. В толпе девушек рядом с ней послышались перешептывания. Ещё не стала знаменитостью, а уже корчит из себя звезду. «До выступления осталось несколько дней, не нужно вот так срывать репетицию», пытался контролировать эмоции учитель Джоу. «Умерь-ка свой дурной нрав избалованной принцессы». «Ну да, кто же стерпит таких избалованных нас?» Мона презрительно сощурилась. «Вернётесь? Попейте воду из-под ног своей жёнышки». Сушуан и Джао Лин-Лин засмеялись. Лицо учителя Джоу вмиг побелело. Он выпрямился и вышел из-за камеры в упор, смотря на Мана. «А ну, повтори!» Мана слегка напряглась, но утихомириваться не собиралась. «Вы же сидите у неё под каблуком. Что вам не нравится?» «Мана!» — вдруг раскрыл рот Янле. «Если не можешь выступать, тогда уходи. Не нужно всех нас задерживать». Принцесса впилась взглядом в принца но через пару секунд неожиданно махнула рукой. «Ладно, ладно, давайте начинать быстрее». Однако никто не пошевелился и не издал из звука. Учитель Джоу по-прежнему смотрел на Мана. Черты его лица страшно искривились, он будто был готов накинуться на неё в любую секунду. В этот момент до него донёсся тихий голос. «Учитель Джоу, давайте начнём». Служанка Эс разгладила смятый сценарий в руках. Я готова. Океанические вулканы распространены на базальтовой океанической коре. Раскалённая лава охлаждается холодной водой, но внутри вулкана сохраняется высокая температура. Джантин задумалась. Да, я как океанический вулкан Если отбросить неприятное начало репетиции, сам процесс можно было назвать удачным. Правильное произношение Циан Тин заслужило похвалу учителя Джоу, который, наконец, пришёл в себя. Переодевшись и взяв с собой сценарий, Тин спокойно ушла из актового зала и в компании с одноклассниками вернулась в кабинет, даже не взглянув на Мана. После обеда по расписанию были уроки языка и литературы, алгебры английского и политподготовки. В глазах других людей Дзян Тин вовсе не изменилась, казалась такой же тихой, смышленой девочкой, которая внимательно слушала учителей и писала конспекты. Но на протяжении всего послеобеденного времени она ощущала, насколько сильно взволнована. Ее память непрерывно всплывала искаженная неловкостью, ненавистью и гневом лицом Мана, это даже сделало ее безобразной. Цзян Тин держалась с достоинством и чётко проговаривала свои слова. Это и было её ответным ударом. Она чувствовала, как пылают жаром её ноги и руки, и даже лицо покраснело. «Это тот момент, Мана, когда всё пошло не по твоему плану. Тот момент, когда тебе стало неприятно». Это продолжалось и вечером. Цзян Юйшу тоже почувствовала какие-то необычные изменения в дочери. Подавленная и индиферентная Цзян Тин вдруг воспрянула. Она не только открыто разговаривала и смеялась, но даже включила веселую музыку, пока делала домашнее задание. Хотя дзян Юйшу пребывала в крайнем недоумении, она все же невольно заразилась от нее приподнятым настроением. Порезав фрукты, понесла их в комнату дочери. Увидев, как та пишет задания по математике и одновременно поводит плечами в такт музыки, улыбнулась. «Сиди спокойно», — она хлопнула дочь по плечу. «А то как обезьянка». Дзян Тин ухватила кусок яблока и отправила в рот, состроив гримасу. «Да что с тобой сегодня, дочь?» Дзян Юишу присела на край кровати. «Случилось что-то хорошее?» «Нет», — Дзян Тин помотала головой. «Просто обезьянка съела фрукты и сейчас довольна». «Чертёнок!» — Юйшу шутливо ткнула пальцем в лоб дочери. «Тебя будто подменили. Пиши повнимательнее». Она вышла из комнаты, закрыв за собой дверь, и не заметила, что ручка в руках дочери остановилась, потому что в мыслях Тин вновь возник образ служанки С. Все ещё вдохновлённая радостным настроением дочери, Юйшу решила, что сегодня вечером тоже позволит себе расслабиться и отложит на время утомительную работу с расчётной книгой. Помыв себе большое красное яблоко, она комфортно разлеглась на диване и включила телевизор. Из него как раз доносилась песня из фильма «Наслаждение». «Я собираюсь попробовать это на вкус. Я собираюсь сказать о своих чувствах». Незачем волноваться, я открою перед тобой своё сердце. Песню перебил звонок в дверь. Дзян Юйшу, кусая яблоко и мыча под нос, любить его, это уноситься в заоблачные дали, направилась к двери. Она даже на секунду не задумалась, кого могло принести к порогу их дома глубокой ночью. Только приоткрыв дверь, она почувствовала, как кухнуло куда-то вниз её сердце. Тут же собиралась захлопнуть дверь, но Сунь Вэймин втиснул руку в щель между дверью и косяком. «Десять минут. Мне просто нужно десять минут. Хорошо», — с мольбой попросил он. Цзян Юйшу кинула взгляд на комнату Цзян Тин. Затем с безразличным лицом отступила назад. Сунь Вэймин быстро протиснулся в квартиру. Сняв обувь, он обнаружил, что Цзян Юйшу уже сидит за обеденным столом в ожидании. И прошел туда. Даю тебе ровно 10 минут. Она осознала, что все еще держит в руке яблоко, и со стуком опустила его на стол. Если есть что сказать, говори быстрее. Э, ладно, у меня тоже нет желания болтать с тобой попусту. Ты ведь не согласна, чтобы я взял Тинтин -тин с собой в Пекин, так? Сян Юйшу все так же, сохраняя безразличный вид, кивнула. Все верно. «Юйшу, ты должна кое-что признать. Жить вместе мы не можем, но ребёнок тут ни при чём, так?» «Да». «Быть родителями — это всегда думать о ребёнке, правильно?» «Что ты хочешь сказать, в конце концов?» «Ради будущей жизни своего ребёнка родитель должен стерпеть небольшую обиду. Разве в этом нет смысла?» Цзян Юйшу, сдвинув брови, посмотрела на Сунь Веймина. «Хотел поговорить о нашей дочери. У меня есть два варианта». Тот сделал паузу, но Юйшу и не собирался ему отвечать. «Первый, ты тоже едешь со мной, вместе отвезём её в Пекин. Я возьму на себя ваши расходы». Юйшу громко хохотнула, будто Сунь Веймин только что рассказал ей анекдот. «Переходи сразу ко второму варианту». «Понял». На его лице не появилось ни тени разочарования, словно он давно был готов к такому ответу. «Второй вариант. Тинтин -тин поедет со мной в Пекин и сдаст экзамены. Оставаться или уезжать обратно, это уже будет решать она сама. Как думаешь?» Дзян-Юйшу застыла в потрясении и тут же вышла из себя. «Сунь Вэймин, не думай, что я не разгадала твои коварные замыслы!» Она вскочила с места. «Сначала ты ставишь меня перед фактом, а затем вот так нахально себя ведёшь». «Ты «Да я ж совсем не то имел в виду». Ваймин невинно развёл руками. «Давай так. Дзянтин приедет обратно на зимних каникулах, но с пекинской пропиской...» «Размечтался». «У тебя что, проблемы с головой?» У него тоже сдавали нервы. «Сколько ещё она будет у тебя на привязи? В лучшем случае год». «А ты не подумала, что если она поступит в университет в другом городе, то все равно уедет от тебя?» «Это другое!» «А в чем другое? Очевидно, что сейчас есть отличный шанс помочь ей поступить в Цинхуа или Пекинский. Ты же ведешь себя настолько упрямо! Только ради собственных интересов готова разрушить будущее ребенка!» «Да, я настолько упрямо!» — закричала Юйшу, забыв, что дочь в соседней комнате. «Потому что она моя дочь, не твоя! Ты не заслужил права называть себя отцом!» Лицо Сунь Веймина вмиг побелело. Он шевельнул губами, но не произнес ни слова. «Хочешь поехать в Пекин? Поезжай! Не нужно нацеливаться на мою дочь!» Дзян Юйшу перешла на истеричный крик. «Бери с собой свою женушку и твоего щенка и проваливайте, устраивай своего сына в пекинский!» «Это...» Не мой сын. Сунь Вэймин практически прошептал эти слова, но Дзян Юйшу всё же услышала их и тут же умолкла. Простояв так пару минут в оцепенении, она наконец процедила сквозь зубы. Что ты сказал? Сунь Вэймин протяжно вздохнул. Его лицо почернело, скулы ввалились, а сам он сгорбился, будто в миг постарел на много лет. Тот ребенок. «Не от меня!» — он закрыл лицо руками. «От директора нашего завода!» Дзян Юшу вновь вернулась за кухонный стол. «Как так получилось?» «Она сказала, что является дочерью его дальних родственников, и я поверил. Сказала, что ребёнок родился раньше срока, и я снова поверил». Мрачный голос Суньва и Мина сопровождался щелчками пальцев. Он подрастал и становился всё больше похожим на директора завода. Она сказала, что поскольку они с директором родственники, то, что он похож на него, это неудивительно. Я опять, мать её, поверил. «Как ты узнал?» Случайно застал их вместе. «Один раз вернулся с работы, чтобы взять кое-какие материалы. А они там с директором!» Цян Юйшу повернула голову и взглянула на закрытую дверь в комнату дочери, не зная, что ей ответить. «Ну что, радуешься сейчас, да? Наконец-то меня настигло возмездие!» Она помотала головой. «Нет». «Сейчас я ощущаю себя стопроцентным дураком», — Сунь Веймин убрал руки от лица. «Но и не скажешь, что я пострадал от этого. Сначала получил должность секретаря комитета комсомола, а сейчас — пекинскую прописку». Он вдруг рассмеялся. «Да разве он посмел бы не дать мне такой шанс? Если бы не согласился, началась бы смертельная схватка». Но мы ещё посмотрим, кто будет страдать больше. А что будешь делать потом? В следующем месяце поеду в Пекин, вступать в должность заместителя управляющего заводской конторы на комбинате. Старый управляющий скоро уходит на пенсию. Работаю несколько лет и смогу занять его место. Ваимин потёр лицо. Через год развожусь, будем жить раздельно. А нас с ребёнком как же? «Дядя поможет им переехать», — ехидно произнёс Ваимин. «Но это уже не моё дело». Дзян-Юйшу вдруг рассмеялась. «А ты и правда умеешь быть изворотливым». «Не смейся надо мной. Я мужчина, занимающийся важной работой. Не нужно заострять внимание на таких мелочах». Дзян-Юйшу хмыкнула. «Сейчас я поняла». Ты хочешь отправить Тинтин -тин в Пекин, потому что сам гол как Сокол. Хочется чем-то заполнить пустоту, ведь так. Сунь и мин моргнул. Ну, не то чтобы. Если бы ты не осознал, что вдруг стал дешевым папашей, то Тинтин -тин продолжала бы быть для тебя бесполезным ребенком, правильно? Ты можешь подбирать слова поприличней В общем и целом, Тинтин -тин это замена тому ребенку. Я права? «Да разве ж так можно! В ней тоже течёт моя кровь!» «Это как раз то, о чём я беспокоюсь!» Сунь Вэймин застыл. «А что ты имеешь в виду?» «Моя дочь вырастет благородным человеком, таким, который не обижает других, но если обидели её саму, обязательно даст сдачи!» Цян Юйшу впилась взглядом в Вэймина. «А не будет, поджав хвост!» подавляя чувство вины и выпрыгивая из штанов, наживать себе что-то вот таким путём. Сунь Ваэмина мучил стыд. «Я... сейчас, глядя на твой жалкий вид, я тебе сочувствую. Меня это даже немного потрясло». Дзян Йешу отчеканивала каждое слово. «Но я не позволю Тин-Тин жить вместе с тобой. Не хочу, чтобы она стала такой, как ты». «Да, в ней тоже течёт твоя кровь, но я постараюсь полностью искоренить влияние твоих генов, чтобы она стала достойным человеком». Сунь Веймин зажмурился и снова открыл глаза. «Юйшу, дай мне ещё один шанс, я исправлюсь». «Ты никогда не исправишься». Она посмотрела на огрызок яблока на столе. Мякоть заветрилась и стала коричневатой. Выглядела совсем неаппетитно. «Испортилась? Значит, испортилась. Уже не будет, как было». ишу взяла яблоко и выкинула в мусорное ведро. «Не нужно больше беспокоить нас, Стинтин. Надеюсь, я ясно выразилась». Сунь-Вэймин откинулся на спинку стула, глядя на ишу Его лицо застыло. «Хорошо». Тогда нам больше не о чем разговаривать. Он повернулся и вышел в коридор, надев обувь, снова глянул на все еще сидящую за столом Юишу. Но я не брошу Тинтин. -тин. Поживем, увидим. Ван Сянзян сидел в машине на переднем пассажирском месте, посасывая уже почти докуренную сигарету и глядя на карту. Буферная зона была испещрена десятками красных кружков, обозначениями колодцев на прозрачной карте. Он вглядывался в них настолько сосредоточенно, что не заметил, как сигарету дотлела до конца. Когда она обожгла ему пальцы, он очнулся и выбросил её в окно. В тот же момент заметил, как Тайвей перебегает через дорогу с двумя пакетами в руках. «Впереди тупик! Вечером здесь точно практически никого!» Он сел на водительское сиденье. «Здесь у дороги ограда, а там магазины, выходящие на улицу. В большинстве своём это закусочный, с уличной едой и магазины с бытовыми товарами. Ещё есть несколько магазинов, продающих окна и металлоремонт». «Такие магазины обычно не работают до вечера». «Верно. Ночью здесь почти не бывает людей». Тайвей склонился к карте. «Наставник?» Думаю, вот этот колодец тоже можно пометить. Ван Сянцзян коротко кивнул, достал маркер и начертил в этом месте круг. И последнее. Тайвей открыл пакет. Салон автомобиля тут же наполнился ароматом еды. Давайте, наставник, отпразднуем наши успехи. Так это, Бао ты одурачил меня, Сянцзян засмеялся. В тебе нет ни капли искренности. «Что ж, обстоятельства диктуют. Немного потерпим». Тайвей широко улыбнулся. «Вот раскроем дело и будем выпивать сутки напролёт». Ван Сянцзян и правда был голоден. Взяв одну бао-цзы, он целиком запихнул её в рот. Они молча ужинали, но, не сговариваясь, продолжали блуждать взглядами по карте. Прикончив четыре бао-цзы, Ван Сянцзян взял стакан соевого молока, Засунул в отверстие трубочку и принялся озвучно пить. «То есть подходящие ливневые колодцы самые скученные», — он указал на карту. «И многие сосредоточены вот в этом месте». «Рядом с больницей Лунцзян», — уточнил Тайвей. «А еще в окрестностях улицы Хуэйшань и проспекта Нанкин». «Тогда сначала поедем к больнице Лунцзян. Проблема в том... В том, что...» Тайвэй, взяв ручку, принялся почесывать затылок. «Какого именно человека мы хотим найти?» «Возрастом примерно тридцати до сорока лет, одинокого, безработного или же со свободным графиком работы». «Мужчина». Ван Сянцзян покосился на Тайвэя. «Это всё вилами по воде». Тайвэй усмехнулся, однако тут же снова напустил на себя серьёзный вид. «Но, наставник, думаю, в прежний портрет подозреваемого нужно внести некоторые изменения. Например, какие? Раньше мы предполагали, что подозреваемый — человек с низким доходом. Сейчас же полагаем несколько иначе». «Почему?» «Так как трупы были обнажёнными, одежды и личных вещей в канале мы не обнаружили», — Тайвей задумался. Даже если преступник живет рядом с местом, где он бросил трупы, поздно ночью он не мог просто выйти с голым трупом в руках. Возможно, у него был велосипед или что-то другое. «Возможно, у этого типа есть машина», — Ван Сян Дзян тоже задумался. «Тогда это делает исчезновение Ян Син Цин и Ду Юань вполне объяснимым». «Мда», — Вэй потер подбородок. «Особенный смысл имеет исчезновение Ду Юань. Вы подумайте, наставник, она немного выпила, не успела на транспорт, и тут ей встречается попутная машина. Если они пересеклись таким образом, — Сянцзян покачал головой, — значит, убийца выглядел прилично, по крайней мере, неотталкивающе. Да, тот самый тип, который заставляет людей терять длительность. Однако, — Сянцзян сдвинул брови. По идее, подобные люди не страдают от недостатка женского внимания. Зачем же убивать и насиловать?» Тайвэй заморгал. «Психическое отклонение...» Произнеся это, он ожидал, что ему сейчас прилетит, но наставник не стал опровергать это предположение. «Если уж так...» — Ван Сянцзян немного поразмыслил. «Напомни мне, из какого университета учитель Цяо?» Рано утром Гухао принялся за генеральную уборку. Постирал постельное бельё и поменял на чистое. Помыл холодильник, приготовив вчерашние продукты для стрипни. Прибирался в каждом углу. Это заняло у него полдня. Закончив, он стёр с лица пот и присел на кровать покурить. Тут же почувствовал, что в комнате чего-то не достаёт. Бутылка из-под цветов пуста. Он встал и направился к выходу. Обогнув жилой дом, Гу Хау направился прямиком к клумбам. На первой из них бурно росли хризантемы, салат латук и зелёный лук. Другая клумба под его окном буквально утопала в зелени, сырники и дикие цветы готовы были поравняться с окном. Хао стоял рядом с ней, раздумывая, что же выбрать для букета. И тут в цветах внезапно появилось перепуганное лицо мальчика. Гу Хау вздрогнул от неожиданности. Мальчик же, выдохнув, вяло произнёс. «Здравствуйте, дедушка Гу». Это был сын семьи Су. Гухао удивлённо спросил. «Ты что тут делаешь? А ты разве и не должен быть в школе?» «Я... я не пошёл». Мальчик поджал губы, готовый расплакаться. «Я провёл в игровом зале целое утро, деньги закончились, и вот мне некуда идти» гу протянув руку, помог мальчику подняться, отряхнул грязь с его штанов и сел с ним плечо к плечу около клумбы. «У тебя нет ключей от дома?» «Есть». «Почему же не возвращаешься?» «Я не смею!» Он снова заревел. «Если мама узнает, что я пропускаю школу, она меня прибьёт!» «А твоя мама, похоже, и не дома». Гухау задумался. «Когда я выходил вешать бельё с утра, видел, как она уходила». «Мне всё равно не могу вернуться», — мальчик помотал головой. «Если она вернётся раньше, то всё узнает». Гухау вздохнул. «Почему ты прогуливаешь?» Мальчик понурил голову, теребя свои пальцы. «Я не понимаю, о чём говорит учитель» домашнее задание делать не могу он тихо заплакал учитель постоянно меня ругает а одноклассники смеются гухао стало его жалко он погладил мальчонку по спине разве раньше сестра не помогала тебе да но я все равно отстаю мальчик все еще всхлипывая тер глаза Моя сестра учила меня по учебнику, а класс это уже прошёл. Сейчас мы изучаем предметы второго класса. Остальные понимают, а я нет. Если ты совсем не успеваешь, тогда поговори с родителями. Тебя переведут в первый класс. «Я не хочу больше учиться!» Мальчик заревел в голос. «Это вообще не весело! Учителя такие жестокие, не такие, как моя сестра! Моя сестра очень терпеливая! Я скучаю по ней!» Гухау зажег сигарету. «Почему меня заставляют ходить в школу? Разве было плохо, когда я сидел дома? Никто со мной не играет, только и говорят, пиши домашку, пиши домашку!» «А куда уехала твоя сестра?» «Поехала к моему дяде. Когда окончит университет там, тогда и вернется». «К какому дяде, ты знаешь?» «Нет». «А где живет твой дядя?» «В Дзян... Дзянцу. «А где именно в Дзянсу?» «Не знаю». «А ещё говоришь, что скучаешь по ней». Гухау усмехнулся. «О чём не спрошу, ничего не знаешь». «Родители совсем ничего мне не говорили». Мальчик устремил на него взгляд заплаканных глаз. «И сестра тоже ничего не говорила». В тот день я проснулся а ее уже не было и она не возвращалась немного помолчав гухао спросил ты правда скучаешь по сестре угу по его щеке покатилась слеза мама сказала что сестра напишет мне письмо ты его получил нет мальчик помотал головой ни одного А ты спроси родителей, какой номер телефона у твоего дяди. Тогда сможешь позвонить сестре. У нас дома нет телефона. А ты просто спроси номер, а позвонить можно с моего телефона. Правда, дедушка Гу? Он вцепился в руку Гухао, неотрывно смотря на него. Правда, можно? Конечно. Гухао выбросил сигарету. Ты обедал? Нет. Мальчик понурил голову. «За деньги на обед я купил жетоны для игр». «Пойдём». Гухао без разбора сорвал несколько цветов и потянул мальчика за руку. «Можешь пока что спрятаться у меня». Мальчик моментально умял большую порцию лапши с жареным яйцом. Гухао велел ему не издавать ни звука и читать учебник, а сам ушёл на кухню резать говядину. Когда же вернулся, мальчик спал на кровати. Учебник валялся на полу. Гухао снял с него обувь и уложил поровнее, укрыв пледом. Вспомнил про бутылку, вымыл её и поместил туда свежие цветы. Усевшись напротив часов, стал ждать. Ду Цянь, как они и договаривались, пришла в четыре часа. Лишь перешагнув порог, она сразу же многозначительно улыбнулась Гухао, Её удивил крепко спящий на его кровати мальчик. «А он...» «Это ребёнок соседей». Гухао приставил палец к рту, призывая её говорить потише. «Прогуливал школу, но вернуться домой не посмел. Вот и спрятался у меня». «А я-то думала, у тебя что-то новенькое». «А что у меня может быть новенького?» Гухао усмехнулся. и тоже подойдёт попозже». «Он не придёт». Ду Цянь присела на стул рядом с кроватью, обмахиваясь носовым платком. «Не видела его уже несколько дней. Наверное, работает над каким-то серьёзным делом». Запах её духов заполнил комнату, заставляя сердце Гу Хао часто биться. Увидев цветы в бутылке, Ду Цянь прям-таки засветилась от удовольствия. Легонько притронулась к ним. «Это мне?» «Да вот, решил собрать с клумбы на заднем дворе». Гухау почесал затылок. «Подумал, тебе нравятся такие цветы». «Красивые», — Дотсянь наклонилась, чтобы понюхать их. «И пахнут хорошо. Вот только ваза совсем скучная. Я подарю тебе нормальную». Затем она достала из сумки бутылку красного вина и аккуратно поставила её на стол. «Найди мне фартук», — притронулась к плечу Гухао. «Приготовлю тебе поесть». Стоя на общей кухне, Ду Цянь сначала похвалила Гухао за мастерски нарезанное мясо, а затем принялась за готовку. Сварила карамельный соус, опустила мясо на сковородку и обжарила, добавила бульон и специи. Она ловко орудовала кухонными принадлежностями. Гухао же послушно стоял около неё и следовал всем указаниям. Носясь туда-сюда по узкой кухне, они перекинулись парой-тройкой фраз. Как только их руки хоть на секунду соприкасались, Гухао инстинктивно пытался увернуться. Но Ду Цянь не придавал этому особого значения, поэтому он перестал уклоняться. Такое с ним было впервые. Когда Дутянь обжаривала мясо, а Хао нарезал лук, Их плечи соприкасались, и он чувствовал, как напряжена атмосфера на кухне. Мастер нарезки гухао настолько потерялся, что в какой-то момент чуть не настругал собственную руку вместо лука. Мясо с бульканьем варилось в кастрюле. Его запах быстро заполнил кухню, Дусянь, попробовав бульон, довольно причмокнуло губами. Неплохо. Теперь достань четыре яйца. Её волосы были чуть растрёпаны, на носу поблёскивал пот, щёки порозовели. Гухао остолбенело смотрел на неё, пока она не толкнула его, приводя в чувство. «Чего застыл?» Он вернулся в свою квартиру, открыл дверь и увидел мальчика, сидящего на краю кровати и надевающего обувь. Увидев Гухао, тот со страхом в глазах спросил. «Мама вернулась!» «Нет, не бойся!» Хауэт показал забавным я сейчас готовлю обед как только она вернется сразу доложу тебе мальчик немного расслабившись втянул носом в воздух пахнет вкусно тушеное мясо в соевом соусе гухау открыл холодильник как приготовлю угощу и твою семью тоже лицо мальчика тотчас же засияло спасибо дедушка гу гуха уже подумал ты дедушка конечно очень щедр Но сможешь ли после этого защитить свою задницу — большой вопрос. Он достал из холодильника восемь яиц, но затем, задумавшись, положил одно обратно. «Во сколько у тебя обычно заканчиваются уроки?» «В пять», — мальчик заморгал. «А в полшестого я прихожу домой». Кухао кинул взгляд на настенные часы. «Тогда не выходи и сиди тут тише мыши». Мальчик покорно закивал. Гухао, держа в руках семь яиц, вернулся на кухню. «Зачем так много?» — удивлённо спросила Ду-Тянь. «Угостим соседей», — Гухао кивнул на дверь напротив. «Их трое». «Хорошо. Поддерживать отношения с соседями — это правильно». Она взяла куриные яйца из его рук. «Всё равно уже почти готово. Возьми ту кастрюлю, сварим там яйца». Гу Хао, кивнув, достал из кухонного ящика суповую кастрюлю. Как только он выпрямился, услышал, как скрипнула входная дверь. В общий коридор вошла жена Су. Вид у неё был крайне уставший. Будто работа и долгая дорога её очень утомили. Увидев Ду в фартуке, она сначала застыла, но затем сразу же поздоровалась с Гу Хао. «Вернулись!» — тот поставил кастрюлю на плиту. «Это моя подруга!» Пришла ко мне поужинать. Дуцнь помахала ей рукой. Добрый вечер. Та с натянутой улыбкой ответила. Здравствуйте! и скрылась за дверью квартиры 101. Дусянь повернулась к гухао и тихо произнесла: С твоими соседями, похоже, не так просто поладить. Не обращай на нее внимания, Гухао покачал головой. Просто у них в последнее время. Много дел. А что такое? с любопытством спросила Ду Цянь. Хао хотел ответить, но тут дверь в квартиру 101 снова распахнулась. Женщина, шаркая и неся в руках помидоры с картошкой, вышла в общую кухню. Кивнув Гу Хао и Ду Цянь, она принялась за стряпню. Не готовьте сегодня слишком много. Ду Цянь указала на закипающее мясо в кастрюле. Мы угостим вас тушёным мясом с яйцами. Женщина опустила нож и, повернувшись, улыбнулась ей. «Мне так неудобно. Не беспокойтесь», — Тянь махнула рукой. «А с двое мы всё не съедим». «Запах очень приятный, спасибо вам», — жена Су вдохнула аромат. «А я как раз устала сегодня. Дел поменьше будет». Она и вправду выглядела изнурённой. Закинув помидоры и картофель в кастрюлю, принялась вяло перемешивать их. Будто железный черпак в её руке весил пятьдесят килограмм. «Если вы чувствуете себя неважно, тогда отдохните». Дудсянь, казалось, была не в состоянии смотреть на это. «Я всё равно буду на кухне, присмотрю за вашей кастрюлей». Женщина замешкалась, затем опустила черпак. «Хорошо. Все ингредиенты я положила. Как только закипит, выключите газ, пожалуйста». Она сняла фартук и сложила его. Простите, что доставляю вам столько хлопот. Не волнуйтесь об этом. Поблагодарив Ду еще ещё раз, жена Су, пошатываясь, вернулась в свою квартиру. Гу Хао взглянул на наручные часы. Как раз можно и ребёнка вернуть домой. Он открыл дверь в свою квартиру и подал знак мальчику, махнув рукой на дверь. Тот всё поняв, бесшумно надел ранец на плечи и на цыпочках вышел в коридор. «Спасибо, дедушка Гу!» «Не нужно благодарить», — строго произнес тот. «И запомни, такое случилось только в этот раз. Тебе больше нельзя пропускать учебу. И надейся, что я буду все время тебя прятать». «Понял». Мальчик тут же направился в квартиру 101. «Мам, я дома!» Обильный ужин был готов. На столе стояла не только тушёная говядина, но и жареная рыба, и арахис, и поджаренный салат-латук. Дутянь выключила кастрюлю жены Су, закрыла её и, разложив ужин по трём тарелкам, поставила около плиты. Гухао перенёс еду на стол в своей квартире, положил палочки возле тарелок. Обычно сервированный только на одного, тот сейчас оказался полностью заставленным. Дудсянь сняла фартук, вымыла лицо и вернулась в квартиру. Взяв бутылку с красным вином, попросила Гухау принести два фужера. Но, перебрав всю свою посуду, он смог найти лишь два обычных стакана. «У меня нет высоких фужеров. Вот эти подойдут». «Сгодятся», — она передала ему бутылку. «Давай, настал твой черёд показать, на что ты способен» гу Хау наполнил два стакана тёмно-красной жидкостью до краёв. Они с ду Цянь сели на противоположных концах стола. Женщина подняла свой стакан и, смеясь, произнесла. «Почему бы тебе не сказать тост Гухау тоже, приподняв стакан, задумался. «А может, ты начнёшь?» ду снова рассмеялась. «Ну ты же хозяин! Где это слыхано, чтобы гости произносили первый тост?» «Я совсем плох в этом», — Гухао почесал затылок. «Ну, тогда желаю нам на старости лет счастья и спокойствия». «Эх ты!» — Дусянь чокнулась с ним стаканами и отпила немного вина. «Все такой же неумелый в речах». Медленно ужиная и попивая ароматное вино, они тихо разговаривали, но тема была лишь одна — об их прошлом. Дальше они не заходили. Ду Циань увлечённо рассказывала о чём-то, а Гухао молча слушал. И вот так, незаметно для них, бутылка была опустошена наполовину. Постепенно разум Гухао немного затуманился. Ему казалось, будто такое происходит с ним не впервые, что это для него привычно. Сегодняшние посиделки с Дутянь казались не редкой встречей старых друзей, а чем-то большим и на более долгое время, словно в этой квартире они двое уже провели половину своей жизни. Эта мысль насторожила его, однако в глубине души он не хотел отпускать её. Один голос в его голове подсказывал, что так не пойдёт, другой же говорил ему подружиться с этой идеей. Ду Цянь снова наполнила свой стакан. Тут же, склонив голову и подперев её рукой, задумчиво посмотрела на Гу Хао. «Почему ты замолчал?» Он зажёг сигарету и улыбнулся. «Не ожидал, что ты умеешь пить». «Ха, ты многого обо мне не знаешь», — она махнула рукой. «Когда ты приходил к нам домой и выпивал с Джилляном, я не встревала». Это имя прозвучало особенно громко. «Он был мне единственным другом за всю мою жизнь», — Гухау глубоко вздохнул. «Когда я приходил к нему, нам всегда было о чём поговорить». «Это точно», — не улыбнулась, её глаза стали влажными. «Если бы он не проболтался, то хоть убей, я бы не поверила, что те письма писал ты» и внезапно с вмиг посерьезневшим лицом продолжила скажи разве ты не обманщик гухау скривил рот ты слишком много выпила ну скажи так ведь ты обманщик да да верно хау поднял руки вверх будто сдается противнику я луже и обманщик успокоилась дутсянь протянула ему свой стакан «Тогда допивай». Гухау понял, что её не переспорить, поэтому покорно взял стакан и опустошил его. Глядя на то, как он скорчил гримасу, Ду Тянь рассмеялась. «Тебе бы найти человека, который привёл бы тебя в порядок». «Да как же я его найду?» Гухау отправил в рот несколько орешков. «Сколько мне лет, чтобы кого-то искать?» Примени все свои навыки обманщика. Дутянь подалась вперёд, в упор смотря на него. Тогда какая-нибудь женщина точно попадётся к тебе на удочку. Сердце Гухао пропустило удар, но он поспешил скрыть своё волнение. «Хватит болтать. Лучше выпей ещё». Он взял бутылку, но Дутянь ловко выхватила её из его рук. «Скажи мне правду» почему ты не женился? Её взгляд не отрывался от него, как у дикого зверя, который готовится напасть. Атмосфера накалялась. — Не нашёл подходящего человека. — Я хочу услышать правду. Лухао окончательно растерялся, даже захотелось встать и убежать отсюда. В ту же секунду общая входная дверь с тяжёлым стуком открылась, и послышался звук тяжёлых шагов. «Э, «Сосед вернулся». Сразу же нашёл он подходящую причину, чтобы уйти от ответа. «Я пойду, отдам и мужем. Ду Сянь прищурилась, и это заставило Гухау ещё больше занервничать. Он встал, не смея посмотреть в её сторону, и пошёл на кухню. Лао Су был в рабочей одежде. Всё его лицо покрывало зола, поэтому распознать его выражение было невозможно. гу обратился к нему. «Лао-Су, я оставил твоей семье немного тушёной говядины». Тот лишь произнёс короткое хм и быстро направился в квартиру 101. «Же, здесь?» «Вернулся», — донёсся из глубины комнаты голос женщины. «Сейчас делает домашнее задание. Я пойду разогрею поесть». Эй, что ты делаешь? В тот же момент из комнаты донесся грохот. Истерический плач мальчика и гневная ругань Лаусу смешались воедино. Ты, твою мать, еще и смеешь прогуливать? Если б не звонок учителя, я бы подумал, что ты пошел в школу. Что стряслось? Лаусу, не бей его! Суть же! Ты сегодня разве не был в школе? Отец настойчиво требовал объяснений, мальчик же продолжал умолять и оправдываться. Гухао, стоя на пороге квартиры 101 с тарелкой тушеной говядины в руках, не знал, куда ему податься. Подумав, он повернулся и отправился обратно к себе. Дутянь, конечно, тоже слышала брань. Увидев, как Гухао вернулся, она бросила на него вопросительный взгляд. Похоже, пацана раскрыли. Он помотал головой. «Сейчас ему зададут трёпку». Ду Цянь хихикнула. «Ты не боишься навлечь на себя неприятности за покрытие преступника?» «А что ещё мне оставалось делать? Не бросать же его голодного на улице». Гухао поставил тарелку с остывшим ужином на стол. «Подождём, пока они успокоятся». Он снова сел напротив Ду Цянь, не поднимая глаз, ибо чувствовал, она всё ещё неотрывно смотрит на него, дожидаясь ответа. Не прошло и минуты, как Дуцянь снова заговорила. «Ты не ответил?» <свят> «Ужин <свят> остыл, похоже», — поспешил сменить тему Гухао. «Схожу, разогрею». Снова встав из-за стола, он протянул руку, чтобы взять тарелку. Неожиданно Дуцянь коротко приказала. «А ну сядь!» По телу Гухао пробежала дрожь. Он надёрнул руку. После нескольких секунд неловкого молчания Ду Цянь тяжело выдохнула. «Лао Гу, я женщина. В этой жизни кое-что я буду делать лишь один раз, и кое о чём буду спрашивать лишь единожды». Гу Хао, понурив голову, ничего не ответил. «Ты же не дурак, и понимаешь, что я имею в виду». Её голос стал тише, но всё равно был чётким. Мне надо знать, что ты думаешь. «Я...» «Мужчина, а ведёшь себя как баба!» Дуцянь выпрямилась. «Не заставляй меня презирать тебя!» Гухао немного пригладил волосы и, нерешительно пошевелив губами, наконец-то собрался с духом. «Дуцянь, с самого начала я...» Но его прервал какой-то грохот. Похоже, это дверь квартиры напротив, с силой ударилась о стену. Вслед за этим до них донёсся плащ мальчика в коридоре. «Я поеду к сестрёнке! Вам без меня лучше!» Тут же послышался разгневанный крик лаусу «У тебя хватает наглости проситься к сестре! Если б не она, смог бы ты получить прописку, смог бы пойти в школу!» Дудься не ударила Гухао по руке. «Продолжай!» Тот отмахнулся и пристально посмотрел на дверь. «Я не «Хочу ходить в школу! Я хочу, чтобы сестрёнка вернулась!» «А ну-ка зайди в квартиру! Как же ты будешь искать её? Всё равно не сыщешь!» Гухао поспешно встал и выбежал в коридор. На щеке мальчика горел след от ладони. Он вцепился обеими руками в ручку входной двери, громко плача. Лаус уже с силой тащил его обратно в квартиру за ворот футболки. «Ты бы постыдился! Твоя сестра отказалась от прописки ради тебя, а ты ещё смеешь пропускать учёбу? Да ты...» Заметив Гухао, он однако лишь усилил хватку. «А ну, возвращайся в квартиру! Если будешь и дальше перечить, я тебя прибью!» Гухао шагнул вперёд. «Лаосу, что это ты делаешь?» Мальчик, воспользовавшись моментом, спрятался за Гухао. Гнев отца еще не утих, его грудь часто вздымалась. «Этот щенок пропускает учебу. Я, мать вашу, разгружал товары целый день. Учитель позвонил мне в цех. Я узнал об этом только когда закончил работать». Ну, «Проучил его и достаточно. Ну, не нужно так сильно бить, а то совсем убьешь». «Да я столько сил потратил на то, чтобы достать ему эту гребаную прописку!» Лао Су вытянул руку, чтобы снова схватить мальчика. «Давно знал, что ты тот ещё гадёныш! Не выношу тебя!» Мальчик изо всех сил старался увернуться, стоя за спиной Гухао. Тот же одной рукой удерживал Лао Су, другой защищал ребёнка. В этот момент из квартиры выбежала жена Лао Су. Не говоря ни слова, она быстро оказалась за спиной Гухао и схватила мальчика за ворот. Ее движения были резкими и ловкими. Тот смог лишь пару раз пнуть её, изо всех сил сопротивляясь, и исчез за дверью. Лао Су застыл на месте. Уперев руки в бока, он натянуто улыбнулся Гухао. «Ах, неловко вышло». «Могу понять. У каждой семьи есть свои проблемы». Гухао махнул рукой. «Возвращаясь, поучи его уму-разуму». Лао Су повернулся и зашёл в квартиру следом за женой. Гухао потихоньку подошёл к их двери, приставив к ней ухо. Какое-то время были слышны брань, хлопки и плач мальчика. Вскоре он пообещал больше не пропускать учёбу и хорошо учиться. А затем его загнали в комнату со словами «Сегодня ты останешься без ужина». Перепалка сошла на нет, после неё последовал разговор супруга в Су. «Не броди, где попало целый день» завтрашнего дня отводи его в школу и забирай голос женщины был совсем тихим поэтому Гухао не расслышал но она будто пыталась оправдаться мужской голос возражал что ты еще пытаешься найти если бы она была жива давно вернулась бы домой не нужно заниматься бесполезными поисками женщина громко всхлипнула послушай меня делай что тебе говорят снова прорычал лаусу «Все уже в прошлом. Представим, что ее будто и не было». Голос жены Лаусу стал четче. «Но она же наша плоть и кровь». «А сын нет? Даже если мы найдем ее, как нам потом оправдаться? Разве семья ма успокоится и примет это? Как же быть тогда с пропиской сына? Как быть с теми деньгами?» Женщина снова говорила приглушенно. Сейчас она будто укоряла его. Послышался грохот стула «Оппл». «Ну, а я что могу сделать? Ну, скажи, что мне сделать? Не нужно больше фантазировать. Ребенка не стало, и все. Есть ли смысл так отчаянно бороться? Ты разве не подумала о будущем сына?» Женщина громко зарыдала. «Ну, хватит рыдать. Давай ужинать. Я тоже, мать твою, не знаю, зачем гнаться». Услышав этот разговор, Гухао почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Он крепко сжал кулаки, словно готовился ворваться внутрь. В тот же момент дверь в квартиру 102 открылась. Дудьсянь в пальто и с сумкой через плечо быстро вышла в коридор. «Я пойду». Она даже не подняла на него взгляд. «Вижу, ты занят. Не буду тебе мешать». «Я не...» — Гухау шагнул вперёд, чтобы остановить её. «Это просто...» Дудьсянь, оттолкнув его руку, с грохотом захлопнула за собой входную дверь. Расстояв какое-то время в оцепенении, Гухао поплёлся обратно к себе. На столе ещё оставалась большая половина приготовленного. Гухао, схватив недопитую бутылку, мигом осушил её, затем зажёг сигарету. Его мысли совсем запутались. Выкурив две сигареты одну за другой, он так и не привёл голову в порядок. Он не понимал, думает ли сейчас о Дутяне или о той пропавшей девочке. В голове будто бурлила рисовая каша. В груди разгорался гнев. Закрыв глаза, Гухао сделал несколько вдохов, чувствуя, как рот наполнился горечью. Внезапно он почувствовал чьё-то присутствие. Резко обернулся, но за спиной была лишь пустая комната и кромешная тьма за окном. Вдалеке сверкали молнии, надвигался ливень.